Глава 10 Из всех машин, что оказались у нас в распоряжении, на ходу был только старый британский внедорожник. Но удивление, в его кузове не было ни одной пробоины от пули. «Самира! Это же женщина с ребёнком! Ну, в порту!» — спросил у меня Сева, который продолжал обыскивать боевиков. «Та самая! Я видел её мужа на снимке в её доме. Я быстро собрал оставшиеся у боевиков магазины и положил их под сиденье. Но Сева обыск погибших еще не закончил. «Нам надо быстрее в посольство. Информация срочная», — торопил я Севу. «Минуту», — сказал он, проверяя карманы одного из погибших. «Документов никаких, одни деньги. И почему-то много сирийских фунтов. Странно, почему не ливанские тугрики и не американские доллары. Сева положил деньги обратно и стянул балаклаву у боевика, затем еще одного и еще. «Кого-то узнал?» — спросил я. «Нет». «Показалось», — ответил Сева и пошел к машине. Подойдя ко мне ближе, он протянул мне сложенный листок бумаги с засохшей каплей крови. «Это Камаля. Думаю, что ты найдешь способ передать жене». Я забрал листок и положил в рюкзак. Все вновь сел за руль, и мы поехали в сторону трассы на Бейрут. Между Баальбеком и столицей не такое уж и большое расстояние, всего 65 километров, но их проехать получается не так уж и быстро. Вот и мы через час после покидания места перестрелки смогли проехать только три четверти пути. Мы проехали через сельские районы, где на стенах мелькали портреты имамов, и пожелтевшие плакаты с лозунгами. Я смотрел в окно, держа на коленях свой фотоаппарат и блокнот с пометками. Сева молчал. По его сморщенному лбу, измазанному в пыли, было видно, что он в раздумьях. Мне с трудом удалось вынуть осколок стекла из шеи, который уже нарывал. Когда мы въехали в пределы города, Сева нарушил тишину. — Ты молодец, лёха сказал он, не поворачивая головы. Очередная перестрелка и смог выжить. «Просто везение», — ответил я. «Не, брат, это чутьё, отрезал он. «Кстати, а ты почему в армии не остался служить? Пошёл бы военкором в дивизионную газету, получил бы офицерское звание». «Действительно, в эти годы было даже военное училище во Львове, которое выпускало военных журналистов. Вот только Карелин еще до армии успел окончить... «Институт стран Азии и Африки», так что у него были перспективы работать именно в сферах, связанных с иностранными языками. К тому же в детстве и юности он с родителями жил за границей. До сих пор в памяти всплывают очертания городов Йемена, и Египта. Там он выучил арабский язык. Ну а так как его мама преподавала английский, еще и язык родины Шекспира. На тот момент не особо хотелось... «Было образование и возможность работать в хорошей газете». «А сейчас?» — уточнил Сева. «А сейчас ещё больше хочется в редакцию!» — улыбнулся я, и Сева вслед за мной. «Нам нужно срочно попасть в посольство и связаться с Казановым. Заложников не будут держать в одном месте долго». «Согласен», — сказал Сева и прибавил скорости. Добравшись до Бейрута, мы оставили машину в квартале от посольства, чтобы не привлекать внимания. На входе в здание нашего дипломатического представительства необычайно много охраны. В том числе были несколько солдат ливанской армии, одетых в оливково-зеленую форму и черные береты. Я морально уже был готов к тому, что придется поспорить на КПП с охраной, чтобы они доложили о прибытии корреспондента правды со срочным донесением. алексей Владимирович, здравия желаю!» вытянулся в струнку советский солдат на проходной. Если он меня знает, значит, мой предшественник здесь уже был. Память в этом вопросе мне никакого сигнала не подала. «И тебе не болеть, дружище!» — поздоровался я с молодым солдатом. «Давно не были? То каждый день приходили, то пропали!» — улыбнулся он, поднимая трубку телефона. «Прибыл товарищ Карелин с...» — оператор Всеволод Оленин, — представился Сева. Солдат сощурился но передал в посольство имя моего товарища. Имя решил скрыть? Я уже забыл, когда последний раз представлялся своим настоящим именем. Местный представитель комитета поймет. Солдат посмотрел на нас и прикрыл микрофон телефона. «Товарищ Оленин, а вы в лесу давно были?» «Пятнадцатого числа последний раз», — сходу ответил Сева. «Интересная проверка для Оленина. Лес». Так между собой представители КГБ называли штаб-квартиру первого главного управления, находящуюся в Москве в Ясенево. Судя по подготовке Севы и их работе, предполагаю, что он сотрудник управления С. Проходите, товарищи. На входе в здание вас встретят. В посольстве нас проводили в кабинет компетентному сотруднику, занимающемуся подобного рода вопросами. «Карелин, снова вы?» Встретил меня у дверей кабинета местный представитель комитета. У него были густые усы, но больше всего меня поразили добрые глаза комитетчика. На меня будто кот Леопольд смотрел. «Я, Алья Михайлович!» Вспомнилось мне имя этого человека. Он поздоровался с нами и пропустил в кабинет. Рюкзак я оставил у секретаря и вошел последним. «Вам то на север нужно, то на юг, то... — Наш общий друг вас разыскивает по всему Ближнему Востоку. — Процесс идёт? — спросил он, закрыв дверь. — Ещё как! У нас времени мало. — Его всегда не хватает. — Присаживайтесь, — показал Михайлович на диван. Кабинет у Ильи Михайловича был небольшой, с тёмными шторами и столом из ламинированного ДСП. Пока я докладывал на неподвижном лице Ильи, ни одна мышца не дрогнула. Илья Михайлович не задавал уточняющих вопросов, просто поднял трубку и набрал номер. «Возможные координаты». «Повторяю, возможные координаты». «Срочно!» Он повесил трубку и посмотрел на нас. «Ждем?» Сева встал с дивана и подошел к окну. Он отдернул штору на два пальца и посмотрел на улицу, где гудела вечерняя суета Бейрута. «Что дома?» Спросил Сева. Но Арья Михайлович не сразу ответил, покосившись на меня. Похоже, при мне уже можно было говорить на большинство тем. «Торопят. Напряжение на границе нарастает. Чем раньше найдем, тем быстрее у руководства будет возможность действовать без оглядки. Найти бы», — выдохнул Сева. «Я догадался, что заложники...» Тот самый фактор, который сдерживает Советский Союз от более полного вмешательства в возможный конфликт на Ближнем Востоке. Своего рода страховка. Телефон зазвонил быстро, как будто его держали на линии. «Да», — коротко ответил Илья Михайлович. «Принято». Он положил трубку и посмотрел прямо мне в глаза. «Казанов вас найдет». «Когда?» — спросил Сева. «Он уже в пути. Вам лучше не покидать, Бейрут». «Водитель отвезет вас в вашу квартиру, товарищ Карелин». Мы вышли из кабинета и направились к выходу. У входа стояла машина из гаража посольства. Черный «Мерседес» с дипломатическими номерами. Шофер, не сказав ни слова, открыл заднюю дверь, и мы молча сели. Сева хмыкнул, поправляя ремень безопасности. «Приятно, что целого водителя выделили. Мне раньше так ездить не приходилось». Я покосился на него потом на зеркало, где отразилось лицо шофёра, каменное, с потемневшими от жары висками. Вряд ли дело в комфорте, просто ставки сейчас слишком высоки. Автомобиль тронулся, и город снова начал мелькать за окнами. Закопчённые фасады домов, вывески на арабском. Всё проносилось фоном, не цепляя глаз. Усталость давилась каждой минутой. Хотелось скорее оказаться в квартире. Там принять душ, переодеться и перекусить. Машина остановилась у моего дома. Шофер попрощался с нами и уехал. Мы поднялись по лестнице и зашли в квартиру. Как только замок щелкнул за спиной, напряжение немного отпустило. Сначала душ. Буркнул Сева и прошел в ванную. Я скинул в прихожей кроссовки и ощутил блаженство от кончиков пальцев до пяток. Усевшись на диван, с глубоким удовлетворением вытянул ноги и расслабился. «Сева, у тебя десять минут, иначе я усну!» — крикнул товарищу, который плескался под прохладной водой. «Другой в этом районе Бейрута?» «Сейчас нет». Я положил рюкзак и фотоаппарат на рабочий стол, подошел к телевизору и включил его. Экран загорелся как раз в момент, когда диктор говорил про передвижение сирийских частей в долине Бекаа. «Это те самые силы сдерживания, действующие в нашей стране по согласованию с Лигой арабских государств», рассказывал корреспондент канала «Телелеван». Показывали кадры с мест событий, потом пошла запись брифинга из Вашингтона. «Если Сирия не отреагирует на сигналы, и не начнет вывод войск с территории Ливана, будут приняты меры, — заявлял госсекретарь Шульц. Показали карту, стрелки, пометки, схематичные изображения расположения войск. Конечно, это не та инфографика, к которой я привык в будущем, но тоже показательно. В показали израильского министра обороны Ариэля Шарона. Террористические формирования, укрывающиеся в Южном Ливане, будут уничтожены. Мы не позволим кому бы то ни было построить второй фронт. Впрочем, ничего нового. Риторика становится все прямее и агрессивнее. Сева вышел из душа, вытирая лицо полотенцем. «Ну что, у нас тут эскалация намечается?» — спросил он, глядя на экран. «Что-то вроде того. Американцы скатываются в угрозы». А -а сказал он и вздохнул. «Вот только бы нам не оказаться между их точкой зрения и нашими заложниками». Он пошел на кухню, чиркнул спичкой, зажигая газовую плиту. Через две минуты запах кофе начал наполнять комнату. лёх пожрать есть что? В холодильнике смотри». Дважды повторять не пришлось. Судя по скрипу дверцы, Сева полез в холодильник. «О, плов!» — Ему сколько лет? — Дня 3-4 Не должен прокиснуть. Пока я привёл себя в порядок, Сева уже разогрел плов. — У тебя тут берлога холостяка! — усмехнулся он. Новости по телевизору закончились, и начался сериал. — Даллас? — удивился я, когда на экране появилась заставка знаменитого сериала. — Что, смотришь? — Нет. Просто удивлён, что его здесь показывают. «Западные сериалы в Ливан добрались явно раньше, чем к нам. Да и мне они ни к чему». «Действительно. Зато в 90ян-е годы на телеэкранах хлынет столько этих мыльных опер, что всех и не упомнить. Мы уже почти доели, плов, когда в дверь коротко постучали». Сева сразу встал, бросив взгляд в глазок и молча открыл. «На пороге стояли трое. Казанов был в привычной ветровке» с той самой полуулыбкой на губах, за которой не поймёшь эмоций. За его плечом стояли два бойца. Первым был Гиря, а второй имел позывной «Гриф». Сухощавый, с пустыми глазами человек, который уже всё видел. «Проходите», — сказал Сева, отступая вглубь комнаты. Гиря скинул с плеча рюкзак, поставил его на пол, и мы с ним поздоровались. «Как здоровье!» «Только не говори, что не дождёмся!» — улыбнулся я. «С языка снял, Лёха!» — ответил Кирилл. Гриф сразу прошёл к окну, где занял позицию, чуть отодвинув штору. «Значит, ухватились за нитку клубка!» — сказал Казанов, усаживаясь за стол и выкладывая на него сложенную карту и блокнот. «Молодцы! Заложников, похоже, действительно держат в лагере беженцев «Шатилла». Есть подтверждение от наших источников. Ваша наводка совпала. Я молчал, слушая внимательно. Времени у нас совсем мало. Если они что-то заподозрят, то либо перевезут заложников в другое место, либо ликвидируют. К тому же риторика Штатов и Израиля ужесточилась, и не пойми, что ждать от них. Если вмешательство, о котором они говорят, начнется до того, как мы проведем операцию... Но это может обесценить все усилия нашего государства. Тот контингент советников, что есть в Сирии, прекрасные специалисты. Вы говорили, что среди них есть и лучшие из лучших, добавил Гиря. Немного, но есть. Я же их сам набирал, подмигнул Казанов. В комнате повисла пауза. Виталий со вздохом поднялся. Вопрос с заложниками надо решать окончательно и так, чтобы не привлекать ненужного внимания. С этими словами он посмотрел на меня. «Что? Опять кого-то найти?» — спросил я. «Не сегодня и не завтра. Вы, товарищ корреспондент, отдохните как следует. Если что, держи связь через Илюшу из посольства». Казанов перевел взгляд на Севу и одним кивком дал понять, что тот пойдет с ними. Сева надел майку и попрощался со мной. «Даже чаю не попьете», — сказал я. «Нет, невозможно. Но вы все не выпейте. Потом посидим и отметим», — улыбнулся Казанов, пропуская всех на выход из квартиры. Дверь захлопнулась, и я остался один. Телевизор все еще показывал очередную серию даллоса, но силы меня уже покидали. Стоило остаться одному, как я завалился на кровать. Скрип пружин, пыль, запах пота, пороха и дороги. Все вперемешку. Глаза слипались Но стоило мне закрыть их, как зазвонил телефон. Я взял трубку, не вставая. «Карелин, это Москва. Срочно! Нужен материал!» Надрывался в трубку редактор. «Задание сверху!» «Какое?» — уточнил я, довязивок. «По лагерям беженцев. Ты у нас на войне или в отпуске? Чего ты там дрыхнешь? Срочно!» Я сел, сдерживая раздражение. «Слушай, я тут не в бассейне плаваю», — ответил я. «Только из-под обстрела вылез. И утром трупы под ногами перешагивал, если интересно. Дай сутки, сделаю тебе материал». В трубке повисло молчание. Потом голос стал чуть мягче, но настойчивее. «Понял. Сутки у тебя есть. Не подведи, лёша Я повесил трубку и перевернулся на бок. И уснул. Выспаться не получилось. Утром кто-то решил устроить гонки на мопедах под окнами. Несколько минут полежав и посмотрев на вентилятор под потолком, я поднялся и подошел к окну. В голове мелькнула фраза «По лагерям беженцев». Нужен материал не по линии фронта, за что редакция выступала еще вчера, именно лагеря. Какой конкретно лагерь? Пробормотал я в пустоту. Ответ пришел. Сам собой. Можно совместить два дела. Поехать в Южный Ливан и поснимать рядом с границей. Например, в лагерь Бурдж-эль-Шамали. Я выдохнул и машинально потянулся к сумке с аппаратурой. Видимо, пора снова в путь. Попасть в лагеря палестинских беженцев без контакта с организацией освобождения Палестины было крайне проблематично. Меня там без провожатого или рекомендации просто не подпустят. Ни к детям, ни к кухням, ни тем более к командирам. Нужно было выйти на кого-то из ООП. И быстро, после короткого душа и смены одежды, я уже через час стоял у штаба подразделения 17 организация Освобождения Палестины. Здание располагалось в западном Бейруте, где в начале 80-х годов находились многие политические офисы ООП. Улицы были перегорожены бетонными блоками, а на крышах соседних домов дежурили вооруженные бойцы. Вход охранялся тщательно. Я прошел проверку документов, обыск, и только после этого меня впустили внутрь. Внутри царила атмосфера напряженной работы. Трезвонили телефоны. По коридорам сновали люди в военной форме и гражданской одежде. Я подошел к стойке регистрации и представился. Алексей Карелин, корреспондент из Москвы, получил задание от редакции подготовить материал о лагерях палестинских беженцев. Советский народ хочет знать, как живут палестинцы в этих условиях. Секретарь, молодой человек в военной форме, скептически посмотрел на меня. «Мы вам рады, но сейчас не лучшее время для визитов». «Понимаю». Но именно сейчас важно показать миру, что происходит. Я не отступал. После короткого совещания мне назначили сопровождающего. Молодого бойца по имени Хадив. Он был из того самого лагеря, в который я и запросил доступ. Хадив хорошо знал местность в районе городской агломерации Тира, где и находился Бурдж-эль-Шамали, а также людей, проживающих там. Как только мы обменялись рукопожатиями, он объяснил, что без его помощи попасть в лагерь практически невозможно. «Без представителя ООП вас туда попросту не пустят. Это слишком опасно. Но поеду с вами. Так будет правильно. У меня есть пропуск, меня там знают». И потом он вдруг улыбнулся, чуть смягчившись. «Я люблю Советский Союз. Мой брат учился в Харькове. Говорит, это были лучшие годы». Мы с ним до сих пор по-русски переписываемся. Приятно было слышать такие слова от людей. «Спасибо, Хадив», — сказал я. Он просто кивнул, словно помощь была делом обыденным, не требующим благодарности. Мы договорились встретиться на следующий день утром, чтобы отправиться в лагерь и начать работу над материалом. Остаток дня я без просвета продрых. Усталость, наконец, дала о себе знать. Утром Хадив подъехал в назначенное время к моему дому. Когда я вышел, он сидел за рулем в светлой рубашке с закатанными рукавами и, заметив меня, вскинул руку. Я сел рядом, и мы выехали в сторону лагеря. На шнурке перед зеркалом покачивался металлический значок. Профиль Ленина в красном круге. Из тех, что в Союзе вручали за отличную учебу. «Я действительно люблю вашу страну», — заметил Хадив, — уловив мой взгляд. «Брат тебе привет, кстати, передавал». Дальше мы ехали молча, каждый в своих мыслях. Бурдж-эль-Шамали – второй по численности из лагерей палестинских беженцев. К 1984 году он стал плотным, перегруженным районом с самодельной архитектурой. Здесь есть пять неофициальных входов. Бывшие деревенские улочки, забаррикадированные цементными блоками через которые могут пройти пешеходы, но не машины, объяснил Хадиф, когда мы въехали на окраину Тира. Через несколько минут мы остановились на блокпосту. "Мир вам", поздоровался с нами боец у бетонного блока. Он стоял, привалившись плечом к мешкам с песком, автомат висел на груди, ладонь лежала на ремне. Заметив Хадифа, он сразу оживился. Хадиф притормозил и опустил окно. Они обменялись парой коротких фраз на арабском. Сдержанно, по-военному. Хадив повернулся в мою сторону и гордо сказал «Советский Союз». Боец широко улыбнулся, вытянулся и отдал честь. По-своему, не по уставу, но искренне. Я чуть наклонил голову в ответ. Не знал, как правильно реагировать. «Дальше пешком», — объявил Хадив. «Мы вошли на территорию» я начал внимательно смотреть на окружающую меня архитектуру. Здесь были узкие переулки, двух и трехэтажки из бетонных плит нависающие балконы, на многих крышах стояли ржавые баки. Лагерь неофициально разделен на районы, названные в честь сельскохозяйственных деревень в регионах Сафат и Тибериас. Это район Марокко, объяснил Хадиф. Он объяснил, что это связано с тем, что предки местных палестинцев переехали на Ближний Восток из Северной Африки. Внутри лагеря царила тревожная атмосфера. Женщины стирали белье, мальчишки играли рядом с остатками бронетранспортера, стоявшего на пустыре. Мужчины ходили хмурые и сосредоточенные. «Тут когда-то был школьный двор», — сказал Хадиф, «а теперь дети бегают между осколками». Я записывал в блокнот, фотографировал. В кадр попал старик с четками у входа в мечеть. Водовоз с ржавой бочкой. Запомнилась девочка в выцветшем платье, глядящая прямо в объектив. Окна почти всех домов были завешаны тканью или неровно прибитой фанеры. Мы шли по узкому проходу между домами, где стены были изрешечены осколками. Я заметил двоих, мужчину и женщину, явно не местных. Светлые лица, бейсболки, камеры с жирными логотипами одного из западных каналов. Один держал микрофон и видеокамеру. Женщина с блокнотом стояла чуть в стороне, что-то помечая. Оба в лёгкой одежде цвета хаки. На бронежилетах нашивки на груди с надписью «Пресса». Эти журналисты казались слишком чистыми для этих улиц. Как будто пришельцы из другой галактики. «Вот британцы. Хорошо заплатили и снимают» объяснил Хадив. «Не думали, что эта съемка будет вам только во вред?» — спросил я. «Для нас отсутствие средств к существованию хуже». Девушка-репортер брала интервью у женщины, сидевшей на ступеньке у дома. Рядом стоял ребенок лет десяти в потертой футболке и босиком. Я с ужасом отметил, что у мальчика нет руки. «А как вы поняли, что это были израильские бомбы?» — спросила репортер. «А кому нас еще бомбить?» — возмутилась женщина. «Вы уверены, что это не сирийцы? Или, может, ваши же, палестинцы? По ошибке. Такое ведь бывает!» — наседал репортер, держа в руке микрофон. Женщина смотрела на британцев, как на людей из другого мира. Потом опустила голову, закрыв лицо рукой. Мальчик сжал ее локоть своей единственной рукой. «Добрый день!» Сказал я по-английски, подходя чуть ближе. Алексей Карелин, газета «Правда», СССР. Репортер повернулась, окинула меня взглядом, в котором мелькнуло любопытство. Она внимательно меня осмотрела снизу вверх и элегантно положила руку на бок. Девушка была весьма красивой. Из-под кепки выбивались темные волосы. Кожа девушки была белоснежной, с нежным румянцем на округлых щеках. Большие зелёные глаза миндалевидной формы. Фигуру хоть и скрывал бронежилет, но округлые ягодицы не скроешь. Такой на войне не место. Ей бы в кино сниматься. У вас великолепный английский, мистер Карелин. Элис Винтер, протянула она мне тыльную сторону ладони. «Обойдёмся без красивых жестов, Элис», — ответил я, просто пожав ей руку. Тут слово взял ее оператор, опустив камеру. «Мы делаем сюжет для британского телевидения. Хотим показать ситуацию объективно. Интересный способ», — сказал я спокойно. Я понимал, что у женщины спрашивают, действительно ли она считает, что это Израиль устроил бомбардировку, в результате которой ее сын лишился руки. «Особенно вопрос про палестинцев по ошибке мне понравился», — заметил я. Элис опустила микрофон и пожала плечами. Война никого не щадит. Важно не питать иллюзий. «И сколько платят за объективность?» Спросил я, смотря в объектив их камеры. «Полторы-две тысячи в неделю. Плюс страховка». Явно с издевкой бросила Элис. Говорить мне с ней было не о чем. Это были те люди, готовые ради денег говорить все, что угодно. Снимать какие угодно репортажи и этих людей вряд ли переубедить. «А сколько платит вам, товарищ Каре?» Элис не успела договорить. Я услышал знакомый гул приближающихся самолетов. Хадив резко дернул меня за плечо. «Вниз! Быстро!» Я дернул за собой оператора и девушку. Мы вместе упали за бетонный блок, а рядом с нами залегли и палестинка с сыном. Гул был все ближе, и в эту секунду точно над нами пролетел израильский фантом. Почти сразу раздался взрыв. Земля под ногами будто качнулась. Где-то в отдалении с грохотом обрушилась стена. За ней грохнуло еще раз. Ближе. Люди бросились в укрытие. Женщины закричали. Дети затаились под лестницами. Я нырнул за бетонный угол. Британский оператор инстинктивно прижал камеру к себе, словно спасал раненого товарища. Пыль моментально окутала все. Звуки стали глухими, как под водой. Где-то рядом завыла женщина. За ней заплакал ребёнок. В небе послышался низкий гул. Я поднял голову и увидел, как над нами пронёсся F-15. Он шёл низко, на высокой скорости. Репортерша застыла, прижимая к груди блокнот, будто от него зависела жизнь. — Там! — выкрикнул палестинский мальчик без руки на арабском и указал на бетонную нишу между домами. Его мама помогла репортерше встать и начала уводить ее в подвал. Репортерша Элис явно не понимала, что происходит, последовала за ребенком и его мамой. В следующую секунду рядом раздался третий взрыв. «Это еще не все», — бросил Хадив, прикрывая голову руками. «Они будут работать волнами. Дальше будет хуже». Началась настоящая бомбардировка.